Глава 23 Выход Гремлина. Виртуальность мира фантазий. Пики отверженных. Разумеется, весь сон у меня как рукой сняло. Хотя в данный момент это был как раз единственный способ выйти в реал и разузнать хоть что-то. Без кровавому дракону. Эй! Что случилось? Без кровавому дракону. Персонаж отсутствует в игре. Без кровавому дракону. Ташка, не молчи, а не то ремня дам. Без кровавому дракону. Персонаж отсутствует в игре. Итак, игрок, телом которого временно пользовалась моя сестра, точно так же запертая в виртуальности, покинул игру. Этому могло быть лишь два объяснения. Первое. Шпаков вышел из игры или отключился от капсулы, чего никак нельзя было допустить, и за чем следила целая команда специалистов, потому как последствия могли быть самыми неприятными для Наташки. Второе. Он погиб. Не знаю, как работает капсула в таком случае, и что происходит с игровым аккаунтом, и что случится с разумом девушки, которая в этот момент управляла чужим персонажем. Технически это считается невозможным. Привязка аккаунтов в мире фантазий биометрическая, но обмен телами был совершён изнутри при помощи каких-то особых системных функций. Арам призрачный бесу Мне тут кое-кого пришлось вернуть на острова, просто чтобы ты был в курсе. Ух, у меня аж от виртуального сердца отлегло. Все было под контролем. Наташка жива-здорова. Пусть и вернулась в свою виртуальную тюрьму. А что до кровавого дракона и управляющего им Шпаква? Скорее всего, его пришлось убрать. И раз моя сестра теперь лежит в гробу, каждые пару минут умирает удушья, значит, на то были серьезные причины. А у меня появился лишний повод поскорее разобраться со своей главной миссией и получить таки доступ к системным функциям, которые есть у лидеров клана «Орден Золотого Дракона» донатеры. Впрочем, как раз поэтому у нас и есть шанс». «Эй, ты спишь?» – окликнул я своего спутника. «Куснешь с тобой. Как же? Ты так скоро себе дырку к центру земли просверлишь. ворочись Или какие-то неприятности дома?» Он интонацией выделил слово «дома», так что мне сразу стало понятно, что Зартан имеет в виду. «Не хочу это обсуждать». Грубовато, но честно отозвался я. «Разумно. Ладно, давай спать. Что там твое предвидение говорит? Спокойная будет ночь?» «Это... оно не так работает. А как?» «У каждого игрового действия есть шанс на успех, так лечение, крафт, попытка открыть дверь или применить какое-то умение, даже прыжок или использовать зелье. Все, что просчитывается игровой механикой. Я программист игровых интерфейсов, так что кое-что в этом понимаю». «Погоди!» Я неожиданно для себя самого улыбнулся. «То есть я могу не выпить зелье? Это как, мимо рта, что ли? Или выронить?» Но мой собеседник, казалось, меня не слушал. «Так вот, на эти действия влияет много разных факторов, иногда даже никак с ними не связанных. Десятки переменных, определяющих шанс на удачу. И я могу все это видеть. Разумеется, работает это только для моих действий». А, -а, а Я даже не скрывал своего разочарования. Тоже мне предсказатель. Игра для многих умений сама в подсказке пишет шанс на успех». «Да я особо и не надеялся, что ты поймешь». Друид заворочился, устраиваясь поудобнее под одеялом. «Спи давай, тоже мне, зомби». И тут до меня дошло. «Погоди! Ты что, формулы видишь со всеми влияющими на успех переменными?» «Не совсем». Может, и не все переменные, но много. Например, вес персонажа, освещенность места, количество бафов и дебафов, уровень энергии и здоровья влияют почти на все в той или иной степени. Я вижу, как сильна значимость каждого параметра в данный момент. Что-то типа коэффициента, который меняется в реальном времени. Спать мне перехотелось. и Я даже не пожалел зелий ремонта, чтобы продолжить допрос. Ты представляешь, сколько тебе топовые кланы отвалит за такую способность конечно представляю и сколько админ отвалит тоже представляю ты ведь зомби тоже не сам по себе заделся верно что то не слышал я чтобы в фанмире можно было играть за эту расу и тем более за неписи чит догадался я типа того в общем светиться нельзя поэтому ты убиваешь богов хорошая маскировка да но В интересах моих заказчиков поменьше распространяться о нашем сотрудничестве. Боги очень злопамятны, да я и другие заказы выполняю. Разумеется, тоже очень непростые и хорошо оплачиваемые. Например? Например, поиск или создание того, что обычному смертному или бессмертному практически не по силам. Раздался вдруг из полумрака знакомый голос. Мы с друидом одновременно вскочили на ноги. Мой спутник что-то пробормотал, и окрестности озарились тусклым зеленоватым светом. «Ой!» — удивился я. «А ты тут какими судьбами?» «Ой, ельфи-фи-пху!» «Ой, да тут глаза можно сломать, пока прочитаешь!» — возмутился Зартан, пытаясь разобрать имени званого гостя. «Можешь называть меня просто «Ой, Бессмертный»» — милостиво махнул рукой невысокий, ушастый и пятиглазый гремлин. «Слушай, дружище, да я за всю свою карьеру богов убил меньше, чем видел за сегодня возле тебя». «Так ты еще и с ними всеми знаком», — покачал головой друид. «Да, бес очень активный и приятный молодой человек. Легко заводит и друзей, и врагов», — согласилось ушастое божество. «Дай-ка угадаю. Ты хочешь, чтобы я и твоего конкурента убрал?» «Извини, но я уже связан контрактом, и новых пока не беру, но могу сообщить, как освобожусь». Ты забавный. Ой, ухмыльнулся и уселся на трехногий кривобокий стул, появившийся прямо под ним. И на яме сидишь. Я вскочил на ноги и сделал пару шагов в сторону бога-гремлина. Не хватало еще на Коли напороться, если этот самоуверенный друид ошибется в своих параметрах-предсказаниях. Она не сработает, беспечно отозвался Зартан, величайший специалист по дефектам и поломкам в этом мире, виртуальным, конечно лкнул пальцами и удовлетворенно хмыкнул вот теперь не сработает я лишь пришел сказать что контракт на мокшу это на самом деле мой заказ и уточнить кое какие детали без друид повернулся ко мне меня сюда привезли и рассказали про тебя его люди именно ухмыльнулся греблин значит я работаю не на бога жабу с ароматом тины и безнадеки а на тебя Именно. А ты, собственно, что такое? Азыесим Бог. Звать меня Оэльфифинелем, и я покровитель ремесленников. Важно? Я бы даже сказал, пафосно, объявил Ой. Зартан поморщился. И что ты умеешь? За какую сферу крафт отвечаешь? Умею ломать. А еще?» Могу не ломать? пожал он плечами. Как по мне, так ой откровенно издевался над убийцей богов, испытывая его терпение. И нужно было с этим срочно что-то делать. «Он может найти дефект и сломать практически что угодно», вмешался я. «Или устранить любую неисправность». «Полезное умение. И мне пригодится куда больше, чем какие-нибудь жабские трюки». да Вот тут мне за Занааму, конечно, стало немного обидно. Но Зартан был прав. Даруемые болотным богом способности явно уступали талантам мастера-ла-мастера. ко обиженно булькнула где-то рядом. Или мне показалось? Да и вряд ли современные технологии дошли до чтения мыслей. Впрочем, обидеться подслушивающий нас на Аму мог и на слова убийцы богов. А в том, что бог жаба нас подслушивает, я уже и не сомневался. Потому как... Персонаж на Аму предлагает вам изучить умение «Среднее проклятие на Аму». «Да? Нет?» «Да кто же такой халяву то откажется?» «Конечно, выбирают «да». И едва сдерживаюсь от смеха, читая описание. Среднее проклятие на Аму. Помещает жабу в рот выбранного вами противника. В общем-то, мне бы и этого уже хватило, чтобы считать проклятие весьма годной штукой для ПВП. Вот серьезно. А в бою один на один так вовсе штука забористая, но полное описание оказалось куда как интереснее. Среднее проклятие на аму. помещает жабу в рот выбранного вами противника. Всё то время, пока жаба находится у него во рту, враг задыхается, теряя 2% здоровья в секунду. Также он не может произносить заклинания, использовать зелья или свитки, а каждая такая попытка лишь продлевает жизнь проклятой жабы. На противника, которого душит жаба, Эффекты любых умений болотства действуют вдвое сильнее. Длительность – 20 плюс секунд. Забавная такая молчанка. Причем действует вдвое дольше любых известных мне аналогичных заклинаний. Да еще и с дотом, срезающим аж 40% здоровья. А если враг начнет кастовать или глотать зелья, не разобравшись, что от этого только хуже становится, так ведь и самоубийца можно. Прямо-таки руки чешутся поскорее пробовать. Жаль только, что, как и у любых божественных умений, действуют ограничение всего один раз в сутки. Забавно. Выходит, божественные проклятия и благословения бывают малые, средние. Логично предположить, что есть также большие, а то и великие. Надо бы посмотреть, что на этот счет игрокам удалось найти и насколько сильны эти великие благословения. может жрец, не такой уж и отстойный класс как считается Втрое трое больше донесся до меня даже не крик а вопль убийца богов я так отвлекся на подарок на Аму, что перестал следить за беседой пролистал чат чтобы найти причину такой бурной реакции зартана ага ого ой предложил утроить награду причем по его словам за небольшие дополнения к нашему контракту как я понял богу гремлину была нужна не смерть мокши а что то из редкого дропа и услуги Зартана, как крафтера как я понимаю у тебя очень хорошо получается алхимичить всякие редкости усмехнулся во все три ряда мелких зубов ой сможешь кое что для меня приготовить если и есть рецепт пожал плечами друид ох что то до меня сегодня все туго доходит я то вме прикидывал как наш славный убийца богов может на практике использовать свое предвидение избегать смертельных ловушек с максимальной вероятностью вскрывать самые сложные замки наносить смертельные удары рейд боссам долутать да с них уникальные шмотки а вот про крафт даже и не подумал при создании любого предмета или зелья его будущие свойства задаются специальным шаблоном, в котором прописано какие именно могут получиться свойства насколько сильно они проявятся и с какой вероятностью. А если ты знаешь эти самые вероятности и от чего именно они зависят, то... Случайный результат крафта будет уже не таким уж случайным. В сравнении с этим, даже убийство рейд-босса с одного удара не выглядит таким уже читерским. И снова я отвлекся от беседы этой странной парочки. И поток моих ускакавших в мир великих артефактов и божественных доспехов мыслей был прерван системным сообщением. Зартан приглашает вас в группу. Принять приглашение? Да? Нет? Принимаю. У эльфи Финели уже и след простыл. Даже табуретку свою забрал. Впрочем, она наверняка не необычный предмет мебели. Забавный. И много у тебя еще таких друзей? Весело поинтересовался друид. Таких точно больше нет. И какой у нас план? Для начала... Нужно тебя прокачать. Я как раз знаю подходящее для этого места неподалеку. Собственно, если бы вы с той жабой не вывалились у меня за спиной, то пришлось бы мне туда топать, чтобы достать того чихоточного». Я вспомнил чихающего бога. «Кстати, а он кому или чему был покровителем?» Башмурати-то развеивал любые заклинания и эффекты своим чихом. Мог даже каст прервать. Правда, далеко не всех умений. Ну и чуть-чуть работал с иллюзиями. На самом деле, довольно неплохие способности. Если верить статистике онлайн-калькуляторов, то от 5 до 20% боевой мощи целиком оббафанного персонажа составляли именно наложенные на него и экипировку временные эффекты. Кстати, мне тут твой ушастый друг передал кое-что. Друид бросил что-то в мою сторону, и я машинально схватил склянку. Зелье носильщика – 20 штук. Тип – зелье. Качество – магическое. Плюс 50 грузоподъемности на 10 минут. Прочность – один из одного. Полный стак зельев, повышающих грузоподъемность. Ну что, кто из нас кого понесет? А то моим способом уж слишком долго добираться. У меня сапоги того. Износились? Почти. Разрядились. Остался всего один за... Я глянул описание своей волшебной обувки. Прочность восстановлена, количество зарядов тоже. Похоже, кто-то очень бесцеремонный, очень зеленый и очень ушастый покопался в моем инвентаре без спросу. Впрочем, никаких претензий у меня по этому поводу не было. Ты понесешь, конечно. У меня даже зелем едва ли за сотню грузоподъемность перевалит. Я демонстративно согнул руку, демонстрируя бицепс. Точнее, его полное отсутствие. За шею не хватать, не пинаться, не кусаться, на ухо не кричать, спину не царапать. Коротко проинструктировал меня Зартан, надевая волшебные сапоги и подставляя свою спину. Запрыгивай. Путь к кривой башне, а именно туда мы и направлялись, занял около часа. Все это время мы с друидом почти не разговаривали. Общих тем для бесед было мало, и никто из нас не хотел их с кем-либо обсуждать. Точнее, послушать историю пленения Зартана и об особенностях его виртуальной тюрьмы я бы не отказался. Но вот о своих злоключениях мне рассказывать совершенно не хотелось. И ему по вполне понятным причинам тоже. А еще подозреваю, убийца богов вообще все это время самым наглым образом Спал и использовал какой-то навигационный скрипт, чтобы делать это на ходу. Поспать-то нам так и не удалось. Да меня, признаться честно, укачал от этой монотонной тряски. Получено 38 урона. Физический. Здоровье – 336 из 376. Это кто у нас, такой злой и неприветливый, спать мешает? Я открыл глаза. Ночное зрение позволило рассмотреть перед собой нечто громадное, точнее, над собой, потому что я валялся на земле, а громадное нечто возвышалось надо мной, закрывая половину неба. У этого нечто было две руки, две ноги и один глаз. Вот и все, что мне удалось рассмотреть. Пришлось разворачивать боевой лог в более подробный вид. И теперь сообщение указывалось, кто на меня напал, какое умение при атаке использовал, какой урон был нанесен, сколько поглощено моей броней и резистами. Страж башни использует умение растоптать и наносит вам 98 урона, физический. Поглощено 32 урона. Здоровье – 244 из 376. Страж башни, значит? Хм, выходит, мы все же добрались до места. Теперь я внимательно изучил уже самого агрессора. Страж башни. Монстр. Голем 58 -го уровня. Ого! Серьезный противник, причем значительно превышающий уровень локации, не говоря уже обо мне и моем спутнике, который вообще был еще первого уровня. За такого должно нормально опыта капнуть. Довольно хекнул Зартан. Ты его пока отвлекай, а я прицелюсь хорошенько. Я активировал щит Веры. При текущем уровне благодати его хватит на несколько десятков ударов стража. И устал сын убийцу богов, стараясь не пропустить ни одного его движения. Два шага назад, полшага влево. Вы получаете ноль урона. 126 поглощено щитом веры. Поднял ногу, опустил. Какая забавная гимнастика. Вот на землю рядом с друидом упал щит, охапка дров, пара свитков. Один свиток снова пропал. Два булыжника разных размеров. Вы получаете ноль урона. Девяносто семь поглощено щитом веры. Над головой моего напарника вспыхнул тусклый огонь. Погас. Теперь зажглось сразу два, уже поярче. Еще три в разных местах. Вы получаете ноль урона. Сто четыре поглощено щитом веры. Эй! Hey! «Можешь чем-нибудь посветить над ним?» Тяжело дыша крикнул Зартан. «Без проблем». Я активировал умение болотного огня, и прямо над сторожевым големом появился ярко светящийся шар. «Достаточно?» поинтересовался у друида. «Вы получаете ноль урона. Сто четыре поглощено щитом веры». В «Самый раз, спасибо!» Из его раскрытой ладони Ударило что-то похожее на копье, сплетенное из древесных корней, усеянных небольшими листиками и побегами. Необычное друидское копье вонзилось куда-то в спину монстра. Он стоял спиной ко мне, так что большего я просто не видел, и пробило его насквозь, выйдя точно из шеи. Полоска здоровья монстра уменьшилась примерно на четверть. 300 единиц урона персонажем первого уровня по монстру в 60 раз сильнее. «Да это фантастика!» Страж дернулся и начал поворачиваться к обидчику, который одним ударом сорвал с меня агро и вот-вот превратится в мальчика для битья. Или, скорее, в мальчика для расплющивания. И я обрушил на монстра весь свой арсенал атакующих заклинаний и молитв. Молот правосудия, ядовитый плевок, разряд эльма, метание костей. Снова плевок, еще одна горсть костей... Ядовитый плевок и опять кости. Стражу оставалось сделать всего пару шагов до меня, когда друид нанес второй удар. Общими усилиями мы сняли к каменному гиганту уже три четверти здоровья. Вот только у меня на это ушло порядка десяти заклинаний. Урон от всех моих атак резался примерно вдвое-трое от базового. Вот тебе и разница в уровнях. Ядовитый плевок. Откатилось мое сильнейшее умение – молод правосудия, чем я тут же воспользовался. «Сам справишься? Или помочь?» Раздался насмешливый голос друида. «Ах ты, сучонок, мелкоуровневый!» Я активировал скачок, отпрыгивая на десять метров назад, и тут же бросил под ноги стражу башни болотное проклятие. Тот по колено погрузился в землю и застыл на месте. «Неплохо, неплохо!» Зааплодировал напарник. И еще одним ударом своего древесного копья добил голема. Монстр всхлипнул, как-то разом обмяк, а затем и вовсе рассыпался на груду крупных, грубо груботесанных булыжников по форме напоминающих кирпичи. «Сколько опыта дали?» — напомнил мне друид о цели нашего визита к башне. «А ведь хорошо дали, чтобы игроки младших уровней не могли слишком эффективно качаться за счет более прокачанных». Опыт между членами группы распределялся пропорционально их уровню. Монстр был сильнее меня аж на 20 уровней, так что и награда была очень приличной. Изартан, как игрок первого уровня, получил едва ли двадцатую часть опыта. В общем, почти все досталось мне. Хватило, чтобы поднять целый уровень, и еще совсем немного оставалось до заветного сорокового. В общем, форменное издевательство над игровой механикой. И это не говоря о том, что он ухитрился нанести 285, 164 и 112 единиц урона, тогда как мой сильнейший удар снял со стража всего 42 здоровья вместо положенных 84, потеряв ровно половину своей силы за счет брони, резистов и разницы в уровнях. «Как ты это делаешь?» Прямо спросил я. «Делаю что?» «Наносишь такой урон». «А ты смотри повнимательнее, может, и поймешь», — ухмыльнулся тот. «Куда смотреть?» «Да хотя бы за спину», — кивнул Зартан. Я повернулся. К нам медленно, но неотвратимо приближалось еще два стража башни.